Часть четвертая. Ничто не предвещало катастрофических перемен. Туман стоял далеко от Икши и уже много лет не двигался. На настойчивое предложение гидов укрепить город оборонительной линии и прорыть обводные рты с водой власти средств не выделяли. Слухи с границы поступали самые разные, но к этому давно привыкли. После заката, конечно, всякое случалось. Ну и нечего шляться по ночам не пойми где. А в Икше все было спокойно. Тихон так не считал. Вылазки гидов в туман становились все чаще, и люди возвращались мрачными. Все больше лодок стало пропадать. Поиски не приносили результатов. Выше Дмитрова туман плотной завесой стоял по обоим берегам канала. Также обстояли дела по внешнему контуру Пироговских морей. Вести же из Москвы были самыми чудовищными. Анне хотелось настоящей работы, но Тихон попросил ее остаться здесь и собирать информацию. Инвина вина — как-то раз то ли в шутку, то ли всерьез обронил он. «Истина в вине?» Анна кивнула. Она понимала, о чем речь, и почему, в числе прочих, этот вопрос волновал главу гидов. Бутылочка настоящего виноградного вина или шампанского, которым так любили пощеголять друг перед другом купцы, стоила баснословных денег. Этот товар проходил по категории роскоши. Так же, как и настоящий табак, кофе или чай, вино с огромным риском, а зачастую ценой гибели людей и лодок доставлялось из пироговского братства наряду с другими артефактами великой ушедшей эпохи. Только на канале не вызревал виноград. И, к примеру, ни на одном из островов Пирогова не росли кофейные деревья. Стоило проследить всю цепочку пути вина. Возможно, монахи наткнулись на огромные неразграбленные склады. Тогда честь им и хвала, контрабанда гидов не касалась. Все это по части полиции. Также, возможно, происходило что-то гораздо более опасное. У Тихона имелись основания для самых серьезных раздумий. И рыжая Анна осталась выкше выполнять поручения ордена гидов и собирать информацию. В тот день она загодя вышла к Икшинским причалам и уселась на своей любимой скамейке в тени деревьев. До заката еще оставалось время, но причалы постепенно обезлюдили. Берег канала не лучшее место, чтобы встретить темноту. а ей нравилось иногда приходить сюда ненадолго, побыть в одиночестве и посмотреть на вечереющую воду. Тем более сегодня ее привычка бывать здесь несла в себе еще и практическую пользу. Совсем скоро должна была состояться встреча с человеком Тихона. Она о нем ничего не знала, только слова пароля. Странный, трескуче растянутый и какой-то пустотный звук. заставил анну оглядеться по сторонам в ближайших зарослях что по косогору спускались к каналу густели закатные тени Изыкше доносились далекие голоса подвыпившие грибцы затевали бучу но здесь анна поднялась со своего места вслушиваясь вроде бы все спокойно Был ли на самом деле этот странный звук, от которого почему-то сделалось очень тоскливо, или показалось? — А ну покажи, чего прячешься, — громко велела Анна. Быстро дунула на непослушную прядь волос, не сводя глаз зарослей, но движение вроде бы не повторилось, лишь холодок какой-то. — Теперь это прозвучало у нее за спиной. Анна резко обернулась, впервые успев пожалеть об оружии, которое ни разу для прогулок по Икше не извлекала из тайника в своей гримерке. Потом, сердце ухнув, забилось ровнее. Анна выдохнула и удивленно качнула головой. На деревянном настиле причала стоял импресарио Серж. «Фу, напугал ты меня!» — облегченно усмехнулась она. Всплыла мутная мысль. Однако неожиданное умение для человека, подкрашивающего глаза, так бесшумно подобраться к гиду. Анна тут же отмела ее. Ей нравился Серж. Улыбнулась. И чего это тебе в голову-то взбрело? Импрессарио Серж стоял на причале и просто молча смотрел на нее. Было в его облике что-то отсутствующее. Особенно во взгляде. Но Серж был способен и не на такие выходки. «Все, хороший мальчик, шутку удалась, и теперь проваливай», — отрезала Анна. «У меня, может, тут свидание романтическое». Серж никак не отреагировал на ее реплику. «Эй, куку! -ку шутливо рассердилась Анна. «Можешь попользоваться моей тушью пока?» Серж молчал. И она добавила. «Хорошо, попрошайка, и помадой тоже». В глазах Сержа плеснулась какая-то темнота. Теперь она обратила внимание, что кожа его лица выглядит неправильно неподвижной, словно под ней отсутствуют мимические мышцы. И вспомнила, где видела подобную чуждую темноту. В глазах пораженных змеиным бешенством домашних животных. Анна не знала, почему оно так называлось, но несчастную скотину приходилось умерщвлять. Правда, людям змеиное бешенство не передавалось. Он заболел чем-то? Подцепил какую-то неведомую хворь? Ани не хотелось шпионить за Сержем, хотя она с легкостью могла сделать это. Некоторых вещей о тех, кто вам нравится, лучше не знать. Но она всегда догадывалась, что тайные рисковые делишки заводят его за границу пустых земель, а то и подальше. «Серж?» — тихо позвала она. «Дружище, что с тобой?» Губы Сержа разлепились, когда он еле заметно выпятил вперед голову, да так и застыл. С ним явно творилось что-то неладное. Рыжая Анна приняла решение быстро. Не мешкая больше, она легко справилась с невысокой изгородью, отделяющей причал, и двинулась к Сержу. Гиды знали множество обеззараживающих средств, а одно, изготовленное из слизи червя, ядовитого мха, с гиблых болот, считалось универсальным и применялось в экстренных случаях. В тайнике в гримерке нашлось место и для него. «Эй, ну-ка иди сюда, я позабочусь о тебе». «Запах». Его она почувствовала сразу, едва ступив на деревянный настил. «Запах застоявшейся влаги с примесью». нерезкий пока но сладковатые тяжелой ноты запах водного животного господи он что спал где то на плотине бобров серж наконец прореагировал сделав небольшой шажок в ее сторону и начал медленно по какой то ненормальной траектории поднимать руку шажок оно уже Подошла вплотную к своему единственному в этом городе другу, когда поняла, что не так. Рука Сержа застыла на уровне ее шеи, словно он указывал сам себе на что-то, скрытое под ее волосами, и в его глазах впервые появилась если не осмысленность, то какая-то медленная, дремучая заинтересованность, как будто слабоумный вел сам с собой диалог. Но дело было не в этом. Мокрые следы Сержа. Они вели в одном направлении, сюда, и вели от края причала, обрывающегося в воды канала. Он вышел из воды. «Серж, он что, купался? На закате?» — успела подумать рыжая Анна. «Нет, я бы слышала плеска, заметила его. Он, конечно, купался, но где-то далеко, а потом просто приплыл сюда, вылез из воды». Эта дикая мысль еще даже не сформировалась полностью, когда Серж как-то неуклюже отшатнулся от нее и опустил руку. — как. Встреча двух голубков! — послышался грубый насмешливый оклик. — Зачем тебе рыжая настоящая мужчина? Лучше уж голубок, так что ли? Анна узнала голос. Все еще не сводя взгляда с несчастного Сержа, тяжело вздохнула. «Тебя только сейчас не хватало», — подумала она. Следом тут же пришла другая мысль. «Что происходит?» «Второй раз за сегодняшний вечер я позволила застать себя врасплох». «Не захотела по-хорошему, придется по-другому». В голосе барона не звучало ни алчного воодушевления, ни мстительности. Он говорил почти с сожалением. На свое свидание он явился в обществе троих подельников. У одного в руках был дробовик. Анна успела заметить, что курок на старом ружье даже не взвели. Скорее подчиняясь инстинкту, она отступила от Сержа. Почему-то ей не хотелось, чтобы тот оставался за спиной. И холодно посмотрела на барона. Что ж, ты такой храбрый, один-то не пришел. Барон молча вытащил из за пояса опасную бритву, раскрыл ее, задумчиво полюбовался лезвием и закрыл бритву. Они будут следующими. Кивнув на подельников, хмуро пояснил он. Или я тебя помечу. Порежу, прекрасная личица, так. что тебя никто больше не пожелает. Выбирать тебе. Вздохнул, словно с еще большим сожалением, но потом его взгляд маслянисто блеснул, и в голосе, наконец, прозвучала угроза. Барону еще никто не отказывал. Анна вдруг почувствовала какой-то леденящий ветерок. Но вовсе не из-за слов капитана скитальцев. Губы Сержа разомкнулись, сложились в овал, и краем глаза Анна увидела растянувшиеся ниточки слизи, а потом из черного отверстия рта вырвался этот трескучий звук. Кх! Трамбак! Это Серж его издавал, промелькнула ошеломляющая мысль. Господи, да что с ним такое? Она быстро посмотрела на импрессарио перевела взгляд на скитальцев. Реденящая волна страха отступила, и, скорее всего, теперь Анна взвешивала риски. «Слушай, барон, я не знаю, что с ним, с Сержем, но происходит что-то плохое. Лучше оставим все это», — попросила она. «Зря ты так со мной поступила!» Барон как-то простецки пожал плечами и снова сожаление. «Но теперь уже поздно». Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Он кивнул своим людям, передал ближайшему бритву, и тот тут же раскрыл ее, сделал шаг в ее сторону. «Он сошел с ума», — подумала Анна. «Он не пугает, он настроен всерьез». «Барон, ты меня не слышишь? Он болен, ему надо помочь. Слушай, прекрати, остынь. Ну, вспылили оба тогда, и ладно». Она говорила мягко, урезонивая, — подумая о последствиях. — Рыже. гордость заставит тебя молчать. Оборвал ее барон. — Или бритва. Выбирай. — Тогда мне, конечно, придется покинуть Икшу навсегда. Курок на дробовике наконец взвели. Анна заметила, что, в отличие от барона... Глаза его подельников горят темным возбуждением. А тот остановился. Мне жаль, что так вышло, вдруг сказал барон. Правда. Ты всегда мне нравилась. Я простой человек, и говорю просто. Но в нашем племени есть пословица: месть то блюдо, которое надо подавать холодным. И опять Этот сожалеющий вздох, словно барон, не хочет, но вынужден так действовать. хрень мелькнула в голове у Анны. Он здесь не из-за меня. Не только из-за меня, это демонстрация власти. Надо помочь ему не совершить ошибки. Надо помочь нам обоим. Но как? Не станешь сопротивляться, все кончится быстро. Добавил барон и двинулся к ней. Черная бездна ствола дробовика поднялась вслед за бароном и остановилась на уровне ее глаз. Чуть поиграв, переместилась ниже. Рыжая Анна мрачно смотрела на капитана китайцев. «Я вырублю его. Он много крупнее, но справлюсь легко. Только от пули с такого расстояния не уклониться. Возможно, Тихон бы смог, но не я, ведь меня предупреждали». «Да еще Серж!» Ком подкатил горлу рыжей Анны. И холодок на спине. Как же она неожиданно позволила зажать себя в угол? О чем думала? Из-за Сержа? А потом случилась еще более невероятная вещь. Прямо за спиной человека с дробовиком поднялась тень. Хотя даже цепкий глаз Анны не обнаруживал прежде никакого другого движения. Удар был молниеносным и точным. Подельник барона даже не успел рухнуть вниз, когда его дробовик оказался в руках незнакомца. Повел он себя с ним довольно-таки необычным образом, как будто это было не огнестрельное оружие вовсе, а просто палка. Быстро спустив курок, чтобы не случился самопроизвольный выстрел, он перехватил его за ствол и цевьё. Человек, которому барон передал бритву, скорее всего, вовсе не почувствовал боли. Хотя удар прикладом сломал ему нос, челюсть и, вероятно, множество лицевых костей. Анна сморгнула. Лицо третьего скитальца только что было превращено в кровавое месиво. Незнакомец просто кинул в него ружье прикладом вперед. Стон. Барон вздрогнул. Его зрачки потемнели. Все заняло не больше пары секунд. Анна сморгнула еще раз. «Барон опасен», — вспомнили слова незнакомца, — «как же ты поступаешь с теми, кого не считаешь опасным?» Он, конечно же, не был незнакомцем. Анна усмехнулась. Серые глаза, сейчас абсолютно холодные. Он стоял, широко расставив ноги, на нем был длинный походный плащ, полы раздвинуты в разные стороны. Мгновение назад ее спаситель действовал голыми руками, теперь из-под плаща смотрел ствол автомата Калашникова. — Где он его прятал прежде? На спине? — Барон, стой! — велел он спокойно. — Стой и просто отойди в сторону. Этот тон, как будто капитана скитальцев, он просто не брал в расчет. Непослушный локон снова упал на щеку. Анна сдула его. Этот тон, поза, распахнутые полы плаща — все можно было принять за гротеск, если бы это не происходило всерьез. Барон обернулся, посмотрел на то, что происходит с его людьми. Он был бледен, на лбу выступили капельки пота, но не напуган. В лицо спасителя Анны и на его оружие он посмотрел с каким-то, если не вызовом, то достоинством. — Барон, просто отойди, — повторил тот, — а то получишь пулю. Ты меня знаешь. Капитан скитальцев скрипнул зубами, но сделал, как ему велели, и замер. А сероглазый спаситель, контрабандист, повел себя еще более странно. Ствол автомата он направил на несчастного сержа. Горх, я вижу тебя, произнес он. У меня здесь серебряное поле, и ты знаешь это. Горх. «Отпусти человека!» Несчастный импресарио Серж пошатнулся и ответил. «Ктрамбак, горх, я приказываю тебе, отпусти человека!» Повторил он с нажимом. Серж боднул головой, все прозвучавшее было непонятным. Анна собиралась сказать, что Серж болен, и чтоб в него не тыкали стволом, но не успела. Волна ужаса словно выбралась из всех ее потаенных страхов. Тьма мгновенно поднялась по фигуре импресарио Сержа. Зато Анна успела различить в этой тьме нечто немыслимое — облик Сержа. Он вышел из воды. В нем проступило что-то звериное, то ли волчье, то ли гигантская крыса. Спаситель Анны прицелился, хотя это уже было не нужно. Мгновенно скользнув в воду, это существо исчезло. Вот и хорошо, произнес человек в плаще и как ни в чем не бывало убрал оружие. Анна вздрогнула. Что это было? Прошептала она. Тот покачал головой, посмотрел на нее с неодобрением. Ну и что это все значит? Ее вопрос он, видимо, решил проигнорировать. Рыжая Анна, допустимо ли гиду выходить на закате к каналу без оружия? Что за легкомыслие? Лицо Анна застыло. Потом ей пришлось еще раз сглотнуть. А ее спаситель кивнул, усмехнулся. Хардов, произнес он. Что? Автоматически откликнулась Анна. Это было слово пароля, переданное ей тихоном. Но человек в плаще сказал другое. «Хардов», — повторил он, — «так меня зовут». И тут же отвернулся от нее, посмотрел на скитальцев. В серых глазах вдруг блеснула синева выцветших джинсов, и опять в них заплясали льдинки. «Барон, сейчас, вероятно, самые главные минуты твоей жизни». «Смекаешь, почему?» «Потому что я покупаю ее». Говорил спокойно, без вызова, — Ты забудешь все, что видел и слышал здесь. Я знаю, ваш народ не нарушает клятву на крови, и я приму ее у тебя. Такой будет плата. Тогда ты и твои люди уйдете отсюда живыми. Рыжая Анна слушала, как завороженная. Сердце ее опять забилось чаще. Оборон молчал. Но это достоинство так и не покинуло его взгляда. «Черт, а он не так плохо», — подумала она, — «могли бы и подружиться». И тут же списала эту мысль, как в некотором роде истеричную. — Хардов, сколько мы знакомы! — наконец отозвался капитан Скитальцев. — Ты ведь знаешь, что барон умеет хранить тайны и умеет быть нем, как могила. — Мог бы и не позорить меня перед... женщиной. — Сейчас она не женщина, а гид, — сухо сказал Хардов. — И дело в этом. — Да, и очень красивая женщина, которую ты собирался обесчестить. Анна услышала свой низкий грудной смешок. — Не стоит извиняться, — сказала она. — Только скорее, чем барону, это было адресовано Хардову. А тот пожал плечами и улыбнулся. «Знаешь, барон, а тебе сегодня повезло два раза», — заявил он. «Скорее всего, она бы убила тебя». «Да что там, точно бы убила». «Поверь мне». «Легко». Потом повернулся к ней. «Идем, Анна. Надо быстро уходить отсюда». Она молча прошла мимо барона, даже не удостоив того презрительным взглядом. Но, догнав Хардова, все же остановилась, посмотрела на опустевший причал и снова спросила тихо, что это было. «Беда», — ответил ей